Глава 12. Полина пришла в себя, вернее, проснулась, потому что герцог погрузил ее в сон, на подъезде к Термону. В карете с ней опять была Олли, по бокам карета скакали гвардейцы, и, казалось, никакого нападения не было. «Олли, а милорд с нами?» «Да, госпожа», — кивнула девушка. «Милорд впереди, с господином Дэниелом и господином Конолом. Называя кона, лисичка покраснела и отвела взгляд, а Полина, понимающе хмыкнула. Кон действительно был видным мужчиной, тем более оборотень, а у них, наверное, добавляются какие-то свои критерии выбора симпатии, кроме тех, что есть и у людей. Полина с любопытством посмотрела на девушку, но донимать такими вопросами не стала. Однако решила приглядеться к поведению этой парочки. Не хотелось бы, чтобы кон походя обидел девчонку. Приведя себя в относительный порядок, Полина начала подробный опрос. «Оля, расскажи, как все закончилось». «Вы пропустили совсем немного, госпожа. Наемников связали, и они идут за колонной. У нас убитых нет, только раненые, но есть тяжело раненые». «А у наемников много убитых?» «И, кстати, откуда они? Это не волки?» «Нет, это наемники из королевства». но на и немалых и командовал ими Райнер Беккер. У них много погибших. Сколько-то от рук гвардейцев, но большинство от пламени дракона. «Ох, и страшно было, госпожа! У нас ведь никто и не знал, что новый хозяин поместья — дракон. Иначе бы все сто раз подумали, прежде чем выступать против него. Вам повезло, что у вас такой жених». «Жених? Ты ошиблась, Олли!» «Я управляющая поместьем, служащая, а не невеста милорда». «Простите, госпожа», — смутилась лисичка. «Мне показалось». Обе замолчали и отвернулись, каждая к своему окну. Карета подъезжала к городу, и Полина поняла, что это Термон. Как и у поселения Лис, у Термона не было крепостной стены. Город начинался с небольших домиков, которые по мере продвижения к центру сменялись добротными домами и особняками. Часто на первых этажах домов были лавки и магазинчики, но встречались и отдельно стоящие большие магазины. На центральной площади их карета, наконец, остановилась у ратуши – здания местного совета. Их уже встречали несколько мужчин серьезного, даже мрачного вида. Оля. «Кто это такие?» «Это главы всех оборотнических кланов, которые живут на территории Мейго», — с уважением в голосе ответила девушка. «Они приехали на поединок, но придется отвечать перед герцогом за воли. Вот и опасаются последствий». «Раньше надо было думать», — Раздраженно заметила про себя Полина, но вслух ничего не сказала и открыла дверцу кареты, собираясь выйти. Но ее остановил голос герцога, усиленный магией и разнёсшийся по всей площади. «Жители Термона и Мейго, призываю всех собраться на этой площади через два часа. У меня есть, что вам сказать и предложить». «Нет, милорд, бой должен состояться», — покачал головой Рорден. «Я принял вызов и теперь не могу отказаться. Это бесчестье». «Выиграю я или проиграю — это уже другой вопрос». «Райнер Бекер — преступник», — разозлился дракон и должен ответить. «Он нанял отряд для нападения на моих управляющих. Я вправе испепелить его как нечисть. А если ты выйдешь с ним на бой за стаю, получится, что он и невиновен». «Я понимаю вас, милорд. Но если боя не будет, оборотни тем более посчитают вас слабаком». Который испугался сильного альфу. Райнера надо остановить другим способом. Сейчас он очень популярен среди молодняка, причем не только у волков, но и у всех, кто живет на землях Миго. У нас ведь одна стая, милорд. Каждого вида оборотней по отдельности очень мало. Наши стаи давно объединились для решения важных проблем. Мы выбираем альфу для всей стаи, независимо от вида. Я уже стар. и давно устал от этой суеты. Райнер в чем-то прав, бросив мне вызов. Я знаю, что уступлю ему. Райнер силен даже без второй ипостаси, но ведь и ему кто-то может бросить вызов. Старый волк вопросительно взглянул на герцога. «И в законном поединке взять власть над стаей», подхватил его мысль тот. «Именно. В законном традиционном поединке». Тогда ни у кого не будет сомнений в правах нового Альфы», — согласился Рорден. Герцог ненадолго задумался, и в кабинете установилась настороженная тишина. Через открытое окно были слышны разговоры людей и оборотней, которые собирались на площади перед ратушей и обсуждали последние события. Даже здесь было слышно, что многие восхищаются смелостью Райнера и желают ему победы в поединке. надеются, что с его властью укрепятся позиции оборотней в Мейгу. Люди перестанут вмешиваться в жизнь оборотней, молодняку разрешат открыто выбирать невест из людей. За этот час герцог успел выслушать прямые доклады агентов о положении в общинах оборотней и теперь имел полную картину действительности. И герцог вдруг понял, что старый волк прав, нельзя просто запретить арестовать, наказать. Надо предложить альтернативный и достойный вариант. Достойный с точки зрения оборотней. Полина была права, когда говорила о том, что раз уж они живут на одной земле, то должны уважать друг друга. Оборотни людей, а люди оборотней. И одной силой этого не добиться. Только сейчас он до конца понял смысл всех предложений Полины и теперь мысленно согласился с ней. хотя вначале скептически относился к ее идеям. А его Ларине оказалась права. И эта мысль вселила в сердце сурового дракона гордость за свою пару, которая, кстати, еще и не знает об этом. Но он ей обязательно все скажет и признается сегодня. Обязательно. Герцог уже с новым смыслом обвел взглядом сидящих рядом помощников. Кто? Кто может взять на себя такую ношу? Среди гвардейцев Дэниела оборотней нет. Сам Дэниел. Герцог вопросительно взглянул на племянника. Тот приподнялся с места, чтобы уже согласиться. Но герцог покачал головой в отрицательном жесте. Нет, Дэниел нужен ему как командир отряда. Победить-то он победит, но тогда придется остаться здесь. Альфа-стай стаи – это ежедневная работа. Но герцог не готов отпустить опытного командира отряда. «Тогда кто?» Взгляд опять заметался по присутствующим. «Милорд?» «Я бы попробовал», — негромко сказал Коннелл. «Я, правда, не собирался становиться главой клана так быстро, тем более сборного клана, из разных видов. Но когда-то надо начинать. А являясь вашим служащим, я могу жить на территории клана постоянно». «Да и свой личный интерес у меня появился», — скосил Коннелл взгляд на Альфу Лис, на что тот только поморщился, но ничего не сказал. «Это выход», — согласился герцог. «Но ты уверен? А как же поместье?» «Уверен. Да и дело стоит того, чтобы рискнуть. Порядок здесь давно стоит навести. Что касается всего поместья, я же никуда не сбегаю. Помощь по линии окажу всегда». но думаю, что именно здесь от меня будет больше толку. «Да», — старый Альфа окинул оценивающим взглядом Конола. «Он прав. Это самый удачный вариант, и в случае его победы не обидный для оборотней». Тогда договорились. Герцог поднялся из-за стола. «Дэн, все арестованные наемники под твоей ответственностью. Найди им место до завтра». Рордон. «Бой назначно сегодня, сразу после всех объявлений. Чем дольше будем тянуть, тем хуже. А мне еще надо догнать посольство. Завтра с утра наш отряд должен покинуть Термон. Конал, я надеюсь на тебя. Дэн, оставишь ему с десяток гвардейцев на первое время?» Больше не раздумывая и не сомневаясь, герцог вышел на крыльцо ратуши. Он вполне верил в силу конала в его победу, но на всякий случай готов был применить и свои способности. Пусть не надеются, что им сойдет с рук. Кому им и что он готов сделать, об этом герцог предпочел промолчать. Карета, в которой ехали Полина и Олли, остановилась рядом со стоянкой почтовых дилижансов Собственно, они здесь выполняли и функцию пассажирских, поэтому их стоянки обычно и располагались на центральной площади городков и деревень, возле зданий ратуш или домов старост. Здесь на стоянке были еще и лавочки. Полина и Оля, выйдя из кареты, присели на одну из них. Обе двери их кареты оставались открытыми, и сразу было ясно, что там никого нет. А вот девушек за каретой не было видно, и это подвело тех, кто остановился для разговора с той стороны кареты. «Тебе удалось передать Райнеру гранулы?» «Да, но с трудом». Хорошо, что в ратуше родственник работает, а то бы к арестованным совсем не подойти было. Они объявили пробой. Нет, еще. Но, судя по всему, отказаться не смогут, а там уж рай не развернется как-нибудь, хотя бы ранит противника. А яд свое дело сделает, и тогда победа ему обеспечена. Собеседники замолчали, застыли в молчании и Полина Солли. Полина даже поднесла палец к рту, призывая девушку сдержаться, а то у той глаза от ужаса распахнулись, и крик застыл на губах. Успокаивающе поглаживая ее по руке, Полина чутко прислушивалась к разговору. Девушку она узнала. Это была Уна. А мужчину раньше не слышала. Выглянуть же и посмотреть, кто там разговаривает, она опасалась. Опасалась спугнуть и не найти потом. Быстро, но тихо она достала из поясного кармана записывающий кристалл. Таких всегда при ней было несколько, ведь ей приходилось почти ежедневно записывать отчеты для герцога. Это повелось еще в замке. Продолжилось с первого дня рейда, и Полина не собиралась нарушать эту привычку. Она едва успела активировать артефакт, как разговор продолжился. «Ты видел, как он носится с этой стервой?» «Что только нашел в ней?» Может, она его тоже приворожила? Моим же зельем. Кто-то же украл его у меня? Нет, я этого так не оставлю. Как назло, и Рагны нет на месте, и никто в деревне не знает, куда она делась. Да ладно тебе, сестренка. Сегодня Райнер победит, и окончатся твои переживания. Он-то не отказывается от твоего внимания. А герцог все таки не наша добыча. Да и зачем он тебе? Жениться он на тебе не будет — А в наложницах велико ли счастье ходить? А ну, женится на такой, как леди Синриэль. Да она тебя живьем съест. Подавится. Она ни слова не могла сказать на последнем балу. Только колье мое, которое Эрик подарил, глазами ела. И я этой стерве, иномирной, герцога не прощу. И братцу ее названному достанется. Подумаешь, пантера. Да он Элиса победил, потому что тот стар уже. А Райнер в самом соку, мужик. «С ним не так-то просто справиться, А если сумеет правильно капсулу зацепить под ногти, то победит точно. Этот яд не дает регенерации работать. Тогда главное пантеру поранить поглубже, а сдохнет он сам». Полина вздрогнула от впившихся в ее руки когтей. Оля, не контролируя себя, переходила в звериную форму. Ого, как она на опасность для кона реагирует. Невольно посочувствовала девушке Поля. Она крепко прижала лисичку к себе, и начала гладить ее по голове, успокаивая и утихомиривая. За каретой послышались шаги. Разговаривающие отошли ближе к крыльцу, так как на него только что вышел герцог. Поля выдохнула с облегчением. Не заметили. И осторожно встряхнула лисичку. «Оли, ты в норме?» «Да, госпожа, только страшно очень». «Оли, у меня к тебе важное поручение. Возьми этот кристалл. и немедленно отдай Конолу или своему отцу. «А вы?» «А у меня тут дело еще есть. Беги, Оля». Девушка только кивнула и, крепко сжав в руке кристалл, побежала к ратуше. Полина же осторожно последовала за Уной и ее спутником, надеясь услышать еще что-нибудь важное. Народа на площади было уже много, и, скрываясь за спинами, Полина смогла довольно близко подобраться к Уне. но воспользоваться своим положением не успела. Каким-то образом герцог нашел ее в толпе взглядом и махнул рукой, приглашая к себе. Толпа рядом с ней расступилась, и Полина вынуждена была пройти к крыльцу, чувствуя спиной ненавидящий взгляд бывшей наложницы. «Жители Мейго. Люди и оборотни». Усиленные магией голос герцога достиг ушей каждого на площади. «Я, герцог Эрик Мартенсон, хозяин поместья Мейго, заявляю. Мейго — родовое поместье Мартенсонов. Оно вернулось к нам по наследству на законном основании, и я намерен навести порядок на своих землях. Я знаю, что здесь всегда жили оборотни, и их община соблюдала законы королевства, но сейчас между людьми и оборотнями возникло напряжение. Это недопустимо». Сегодня сейчас здесь состоится бой за место нового альфы. Я знаю, как чтут оборотни свои обычаи, и надеюсь, что новый альфа заключит с нами прямой договор. Но Райнер Беккер совершил преступление. И даже если он победит в бою, он будет арестован. Есть ли среди вас те, кто может и хочет бросить ему вызов, чтобы не оставить стаю без лидера? Толпа заволновалась. Вначале люди и оборотни просто переговаривались друг с другом, но затем из толпы полетели вопросы. «А за что арестован Райнер?» «Райнер — достойный волк!» «Люди испугались Райнера и арестовали ни за что!» «Тихо!» — рявкнул герцог, поднимая вверх руку и требуя внимания. «Райнер напал на моих управляющих. Ранены несколько гвардейцев. Это преступление!» «Такой вождь не может стоять во главе стаи на моей земле!» Голосом подчеркнул герцог слово «моей». «Так что нам теперь, уйти с этих земель и оставить здесь могилы предков?» Выкрикнул кто-то. «Дожили! Нас гонят, братья! Как гурхов!» Мелкие олени. «Закрыться от людей! Анклав! Анклав!» Начали скандировать несколько голосов. «Просить помощи княжества!» На крыльцо выскочил какой-то оборотень и, не обращая внимания на герцога, начал призывать оборотней к протесту. Обстановка накалилась. Полина чувствовала, что толпа настроена против любых предложений и командный приказной тон герцога только раздражает ее. Она взяла герцога за руку, привлекая к себе внимание, и тихо спросила, «Можно я поговорю?» Пожав плечами, герцог вновь поднял руку, требуя тишины, Хочу представить вам мою помощницу, управляющую поместьем госпожу Полину Вересову. Толпа заинтересованно затихла, и взоры большинства обратились к Полине. Они уже слышали, о ее рейде говорили во всех поселениях, и большинство относилось к новой управляющей доброжелательно. Ну а как? Налоги снижает, ремонт делает, с семенами и школами помогает. Жители Мейго. Начала Полина, и ее голос тоже разнесся по площади, заставив женщину вздрогнуть от неожиданности. Но быстро собравшись, она продолжила. «Я и намерянка, и еще плохо знаю ваши традиции, но брат мне объяснил, что этот поединок покажет волю богов. Вы верите своим богам?» «Богам верят все, девочка. Их волей мы живем. Ты права, поединок покажет их волю». Так почему вы не хотите бросить вызов Бекеру? Если он прав и угоден богам, то он выиграет. А если проиграет, значит, вы делаете неправильный выбор, так? Перекрикивая шум, закончила Полина. Если бы я могла, я сама бы бросила ему вызов. Толпа засмеялась, загомонила, и через короткое время раздались поддерживающие ее возгласы. А ведь девчонка права, почему только Бекер? А если его все равно арестуют? «Кто будет Альфой?» Народ волновался, но бросать вызов Беккеру никто не решался. Молодняк не чувствовал достаточной силы и опыта, да и стимула особо не было. А зрелые самцы понимали меру ответственности и не хотели взваливать ее на себя. В общем-то, к власти стремится далеко не каждый. И вот в этой нерешительной паузе на крыльцо вышел Конал. «Я заявляю свои права на стаю Мейго». Но поскольку Рорден уже получил вызов от Беккера, их бой будет первым, а я сражусь с победителем этого боя. «Есть тут кто-нибудь за меня?» — спросил Конал в шутку, не ожидая поддержки. «Есть!» — немедленно отозвался звонкий голосок рыжей лисички, и толпа понятливо засмеялась. «Есть!» — поддержал ее дружный хор гвардейцев. «Тогда круг!» — скомандовал Рорден, вставший рядом с Коноллом. И толпа расступилась, образуя собой живое ограждение ресталища, оставляя открытой ту часть круга, что обращалась к крыльцу. Успела ли Оля предупредить кона? беспокойно подумала Полина, вглядываясь в спокойное лицо брата. Она перехватила взгляд лисички и подняла вопросительно бровь. Оля утвердительно кивнула, но не выдержала этой безмолвной пантомимы и пробралась ближе к Полине. Все сказала, госпожа. отец и конол слышали запись Конн сказал что учтет и что ему не страшно зато мне страшно заметила поля опять бросив обеспокоенный взгляд на брата милорд здесь есть целители дернула она за рукав герцога есть и целители и знахари но главное здесь есть ты поле ответил герцог и ласково прижал ее к себе я понял что кону готовят какую то пакость но не беспокойся моя ларри «У них ничего не выйдет. Я поставлю купол и наложу на кона заклинание от ран». «Но никому ни слова», — предупредил герцог. Между тем Рорден уже вышел в круг и приготовился к поединку. Следом за ним с крыльца спустился Райнер, которого вывели из камеры и сняли наручники. Теперь бойцы были в равных условиях. Полина обратила внимание, что Беккер вел себя очень уверенно, Как будто и не его обвиняют в серьезном преступлении. Как будто и не он будет сейчас испытывать судьбу. Все альфа, стоящие на крыльце, посоветовались между собой, и Крейден Финч, альфа-лис, дал сигнал к началу поединка. Сразу установилась напряженная, настороженная тишина. Бойцы двигались по кругу, изучали друг друга, а зрители изучали бойцов и делали выводы. В общем, ни для кого не стало секретом, что Рорден уступает молодому и сильному Беккеру. Но бой есть бой, и выясняют преимущество здесь всерьез. Нельзя поддаваться, но и нельзя использовать подлые трюки. Запрещено оружие любого вида, запрещены зелья, запрещена чья-то помощь. Но разрешена магия, если бойцы ею владеют, и разрешен оборот. Первым в бой вступил Райнер. не особо заморачиваясь он сблизился с Рорданом и коротким хуком сбил его с ног старый волк пролетев несколько метров и растянувшись в пыли у ног зрителей все же поднялся и упорно набычившись двинулся на обидчика теперь райнеру не удалось избежать встречи с крепким кулаком но казалось его это нисколько не озадачило сплюнув выбитый зуб он налетел на альфу как вихрь и с серией коротких сильных ударов вновь повалил того на землю. Постояв над поверженным противником, Райнер опять сплюнул в пыль и с вызовом оглядел толпу. «Ну, вы еще сомневаетесь?» — говорил весь его вид. Никто и не сомневался, однако особо и не радовался. Только среди молодняка раздались поддерживающие хлопки и выкрики. «А ведь Райнер не особо-то популярен среди оборотней», — дошло до Полины. Но неужели им все равно, кто займет место Альфы? Рорден, пошатываясь, поднялся с земли и, не твердо ступая, покинул круг. Его время кончилось. Но странно, никакого улюлюканья или пренебрежения в его адрес слышно не было. Оборотни как будто даже жалели, что время мудрого Альфы ушло. Герцог, наверное, почувствовал напряжение и настроение Полины и, склонившись к ее уху, успокоил. «Не волнуйся, лари моя. Этот достойный волк теперь войдет в совет старейшин клана Мейгу. А они оказывают большое влияние на жизнь оборотней». Полина благодарно кивнула, но сама уже не отводила глаз от круга. На него вышел конол, встреченный бодрыми выкриками гвардейцев и настороженным гулом оборотней. Эта пара выглядела равными бойцами, и Полина начала беспокоиться за брата, хотя и знала его силу и возможности. Здесь не было долгого приглядывания, видимо, Райнер был знаком с особенностями Конола и знал его зверя, потому что он кинулся на него практически сходу, пытаясь нейтрализовать в первые же минуты боя. Во всех его движениях и повадках теперь чувствовался опытный воин, осторожный, но хваткий зверь. В общем, серьезный противник, но и Конал далеко не прост. Полина, например, только недавно узнала, что кон несколько лет работал в отделе отца, капитана королевской разведки, и побывал во многих передрягах. Так что Конол легко и быстро ушел от прямого удара и сам нанес ответный, причем его удар попал в цель, и скула Райнера окрасилась кровью, а от глаза до уха пролегла рваная полоса. Сука! — выдохнул Беккер, но теперь уже не ринулся бездумно на противника, а оценивающе обвел его взглядом. «На!» — выкрикнул он, и его острый коготь вспорол кожу на плече Кона. Но вырвать кусок с мясом, как рассчитывал Беккер, не получилось. Каким-то чудом Кон сумел отклониться, и на плече осталась лишь полоса. «Частичный оборот», — прокомментировал герцог для Полины. «Неожиданно». а говорили, что у него нет ипостаси зверя. Поле застыло, захваченное картиной жесткого боя. Ничего красивого здесь не было, может быть, потому что бой проводился не для игры и эмоции бойцов были отнюдь не дружескими. Видно было, что сильное напряжение выматывает противников. Им обоим хотелось закончить бой быстрее, но обоим была нужна только победа. На что рассчитывает этот бекер? Удивлялась про себя Полина. Ведь он все равно преступник, и ему разрешили бой только из уважения к традиции волков. Не надо было вообще его допускать к бою, ворчливо заметила Поля после того, как еще одна длинная рваная рана окрасила бок Конола. А вы точно нейтрализовали яд? спросила она у герцога. Яд? Какой яд? Я наложил защиту на его тело. Где этот яд? Вскинулся герцог. Не знаю. Начала опять заикаться Полина. «Мы с Олли только записали разговор, и я передала его Кону. Я думала, вы знаете». Герцог быстро развернулся и подошел к Рейдену Финчу, который следил за правилами. Герцог настаивал на чем то Финч отказывался, упрямо мотая головой. Полина беспокоилась, видя, что раны Коны не затягиваются, несмотря на регенерацию. Но в этот момент оба противника обернулись почти одновременно, только оборот Райнера был неполным. Его тело увеличилось, удлинились руки и ноги, превратившись в мощные лапы. Но в целом он остался человеком. Конол же полностью перешел в облик Пантеры. Но и в таком виде противники не потеряли равенства. Несмотря на неполный оборот, волк Райнера был очень впечатляющ и ни ростом, ни мощью не уступал Пантере конала Зрители примолкли. Лишь отдельные реплики передавали накал эмоций Убьет, порвет И будет вправе!» Полуволк не выдержал и первым бросился на пантеру. Они были почти равны. Почти. Но это почти было все же в пользу Кона. Его пантера ощерилась, рыкнула и, присев на задние лапы, метнулась навстречу противнику в мощном прыжке. Всей тушей, упав на волка, она придавила его к земле и со стервенением вырвала клок шерсти из его лапы. Брезгливо выплюнула этот кусок на землю и прижала противника лапой, скаля зубы прямо над его лицом. Тот морщился, извивался под тяжестью мощного зверя, но выбраться не мог. Пантера демонстративно обвела круг глазами и уставилась на Финча. «Мол, что же ты?» Финч спустился на круг, и, встав рядом с противниками, произнес традиционную фразу завершения поединка. «Бой закончен. Новый Альфа, Пантера, Конал Харрисон». Гвардейцы взревели, приветствуя своего товарища, но Финч остановил толпу, которая тоже собралась поздравить нового Альфу. «Стойте! Есть подозрение, что Райнер Бейкер применял запрещенные средства. Надо проверить». И тот, кто помогал ему в этом, будет лишен магии. Зверя и изгнан из стаи. В нашей стае никогда не допускали подлость. И не будут. Финч вынул из кармана артефакт и подошел к волку. Руки. Тот уже вернул себе человеческий облик и небрежно ткнул своей рукой почти в грудь лиса. Артефакт в руке Крейдена загорелся зеленым цветом. Яд. Прошелестело по толпе. Лицо Финча стало суровым. Если вначале он еще сомневался в сведениях, которые прямо перед боем передала ему дочь, считая, что ни один оборотень не унизит себя нарушением правил в таком поединке, то теперь он убедился в обратном нашел под лица, который испоганил священное право оборотней. Финч перевел взгляд на нового Альфу. Теперь его слово было главным. Но тот истекал кровью. И видно было, что держался из последних сил. Тогда Финч посмотрел на герцога, заставляя того принять решение. «Жители Мейго», — раздался голос герцога, который уж точно оправдал ожидания Финча. «Вы все были свидетелями этого боя. Есть несогласные с результатом?» «Нет! Нет!» Кто-то с уверенностью, кто-то с недовольством. Но все согласились, что Конал завоевал звание альфы стаи честно. Сам же Конал, понимая, как важно бывает первое впечатление, преодолевая слабость, вызванную потерей крови, поднялся на крыльцо и, встав рядом с герцогом, обратился к стае. Оборотни Мейго. Я принимаю стаю в трудный час. Но вместе мы сможем решить все проблемы. Клянусь, что не опорочу имени своего отца и не подведу вашего доверия». Яркая молния над головой Кона была подтверждением того, что его клятва принята богами. Для этого мира это было более чем достаточное доказательство правоты Конала. «Я остаюсь с вами. Теперь мое место здесь, в клане. Но я по-прежнему служу герцогу и не собираюсь от него уходить». Беккер арестован и вместе с остальными наемниками будет переведен в столицу для суда и наказания. Все свободны. Тяжело ступая, Конал вошел в здание ратуши и только там позволил себе отпустить напряжение и почти свалиться на диван в ожидании помощи целителей. Он тоже понадеялся на звериную ипостась, которая лечит почти любые раны, не учел только, что яды бывают разные. Его тут же окружили целители, и он с облегчением закрыл глаза. Всё. Отсюда начинается его новая жизнь, к которой его давно подталкивал отец, и от которой он до сих пор успешно отбивался. А тут сам. Надо же. Проплыли в сознании вялые мысли, и Конал благополучно погрузился в короткий лечебный сон, наведенный целителем. Оборотни не спеша расходились с площади, обсуждая события и строя планы. Полина, заглянув в кабинет и, увидев, что вокруг кона достаточно помощников, тихо вышла, обещав себе обязательно заглянуть к нему попозже. А вот лисичка, наоборот, прилипла к стулу в кабинете и всем своим видом показывала, что отправить ее отсюда никому не удастся. Полина вышла на крыльцо ратуши. и с удивлением поняла, что не знает, чем сейчас заняться. Слишком много важных событий произошло. Они будоражили сознание и не давали сосредоточиться на повседневных делах. Поле, окликнул ее герцог, — «нам надо поговорить». Полина согласно кивнула и зашагала за герцогом в сторону от ратуши, даже не предполагая, что он сейчас скажет. И оба не видели, с какой бессильной злобой во взгляде Провожала их Уна, которая так надеялась на встречу с герцогом, так рассчитывала вернуть внимание этого мужчины, а он на нее даже не посмотрел, даже не вспомнил, что была в его жизни такая Уна. Зато она многое помнила и забывать не хотела. Поле, герцог укрыл пологом защиты, чтобы никто не слышал и не видел их разговора. Поле, то, что я сейчас скажу... Может показаться тебе надуманным, но это правда». Они сидели на той же лавочке, на которой до этого Полина сидела с Олли. Но сейчас рядом никого не было. Толпа постепенно редела, расходилась, и на них никто особо не обращал внимания. Но Полина была благодарна, что герцог скрыл их от любопытных глаз, которые обязательно найдутся в любой ситуации. «Я сегодня услышал твою тревогу, Полли». Почувствовала опасность, которая тебе грозит. И мой дракон не дал мне времени на раздумье. Я сразу вылетел к тебе и летел как по маяку, хотя и не знал, где ты сейчас находишься. Знаешь, что это означает в нашем мире, Поли?» «Нет», — заторможенно ответила Полина, глядя в глаза Милорда и не замечая, как сама невольно тянется к мужчине. «Это означает, что мы с тобой пара, Поли». и я намерен заявить об этом открыто». Герцог притянул Полину совсем близко и наклонился к ее лицу. На секунду Поле показалось, что он сейчас ее поцелует, и она еще не поняла, как на это реагировать, она вообще еще ничего не поняла. «Пара? Она пара герцогу? Дракону?» «Ничего не понимаю», — сделала вывод девушка, но почему-то от герцога не отклонилась. Ей было так удобно рядом с ним, так правильно, что Полина в ответ на все свои заморочки взяла, да и положила голову на грудь герцога. Ничего, она у него широкая, крепкая, выдержит. «Это значит, да, Поле? спросил ее милорд, ласково целуя в ухо. «Я не знаю, Эрик, и, может быть, сейчас совершаю ошибку, но ты прав в одном. Я сегодня тоже почувствовала тебя». Я знала, что успеешь, спасешь, поможешь. Только, конечно, не ожидала, что ты прилетишь в виде дракона. Поля погладила мужчину по щеке и вздохнула. Она еще все же стеснялась показывать свои чувства. Зато Милорд не стеснялся. Понимая, что Полина еще осторожничает, но уже не против, он приподнял ее лицо и, с нежностью проведя пальцем по скуле, по бровям, все же склонился к ней в поцелуе. переведя руку на затылок и не давая Полине выскользнуть из объятий. А она и не пыталась, наоборот, закинула руки ему на шею и отдалась во власть этого сладкого, терпкого, долгожданного поцелуя. Себе-то врать незачем, герцог ей уже давно нравился. Но вдруг острыми колючками выскочили мысли об уне, моментально вспомнились угрозы Синриэль, и Полина резко отпрянула от герцога, Что же я делаю, дура? Я же здесь всего на год. Как потом жить-то буду? Заметались в голове трезвые мысли. Тш, тш, моя Лари. Успокаивающий шепот Милорда раздался где-то за ухом: Ни о чем не волнуйся, звездочка моя. Все будет хорошо. И Полина притихла в надежных руках. Может, и правда ей повезет в жизни, и этот мужчина окажется тем, кем кажется. Окажется он ей единственным на всем белом свете, единственным и только ее, ее и больше ничей. Герцог опять притянул полю близко, близко, и она опять забылась в поцелуе, но теперь это был не осторожный, нежный вопросительный поцелуй, а требовательный, утверждающий, собственнический. На черт возьми самые лучшие из поцелуев, решила Полина. сама стараясь передать Эрику те же чувства, пусть знает. Они еще долго сидели, обнявшись на этой случайной лавочке, неже и лаская друг друга поцелуями и объятиями, пока герцог, наконец, не вспомнил о делах. Пойдем, Ларри. Теперь, когда я сказал тебе самое главное, нам надо решить, что делать». «А что нам надо делать?» С мягкой улыбкой спросила Поля, Все еще находясь под действием поцелуя. «Тебе, моя Ларри, необходимо вернуться в замок и готовиться к помолвке». Герцог шутливо провел пальцем по ее носу и слегка прижал пипку. «А мне продолжить посольство?» — тяжело вздохнул он, понимая, что увидит свою невесту не раньше, чем через неделю. «В замок?» — Полина не особо удивилась, так как, в принципе, их комиссия уже свою задачу выполнила — Но по донесением из замка там сейчас творилось черти что, и Полина даже отдаленно пока не знала, как со всем этим справиться. Сестра герцога вела себя там как хозяйка, наказывая провинившихся карцером. Экономка ей поддакивала. Кухарка злилась, горничные боялись. Садовник снова начал пить. Сенриэль, которую герцогиня, оказывается, привезла в качестве невесты для брата, заняла покои его будущей жены. Надо ли выселять ее оттуда, Полина пока не знала. Бардак. Кроме того, сейчас в поместье не было магов, а они ей были очень нужны для артефактов и разных задумок. Знает ли Эрик про Синриэль, про сестру? Искоса взглянула Поля на своего неожиданного жениха. Сказать или не надо? Подумает еще, что жалуюсь, решила Поля, И промолчала. «Сама выкручусь как-нибудь. Уж в обиду себя не дам». «В замок так в замок», — ответила Поля вслух. «Но у меня есть просьба. Нельзя ли нам прислать хотя бы одного мага? Лучше Торина. Мы с ним уже сработались». «Торин мой заместитель звездочка. Но я отпущу его в замок, как только вернусь в посольство. Я сейчас улечу, моя Ларри. Но ты не должна переживать». «Теперь мы всегда сможем говорить друг с другом. Тебе стоит только научиться концентрироваться. А пока я даю тебе наш родовой амулет. Он может поддерживать связь со мной всегда». Герцог надел на поле красивую подвеску и вновь притянул ее к себе. «Если бы ты знала, звездочка, как трудно тебя оставлять одну, как не хочется никуда ехать!» Тихо воскликнул он ей куда-то в макушку. прижимая к себе как самую драгоценную вазу. У Полины тоже навернулись слезы. Ее покорили искренние эмоции Эрика. Она и не ожидала от этого хладнокровного, высокомерного дракона таких признаний. Но и от себя тоже не ждала такого отклика. Она буквально плавилась под руками Милорда. Ей хотелось прижаться к нему теснее, чувствовать его запах хвойной смолы и можжевельника, трогать загрубевшие ладони, ласкать губами морщинки у глаз. «Эрик!» — сорвалось с её губ. Но в этот момент герцог сделал шаг назад, обернулся, и с центральной площади Термона в небо взмыл черный дракон.